На площадке лестницы, стоя на четвереньках, Монье приводил в порядок комплект «Форвардс». «Вперед» — перевод с немецкого. «С 1890 года центральный орган Германской социал-демократической партии. Примечание редакции». По профессии он был официантом. Сказать правду, хотя он в любое время года и в любой час носил жилет с широким вырезом и целлулоидную манишку, он редко занимался своим ремеслом. Он довольствовался тем, что каждый месяц одну неделю сверхурочно работал в пивной, что обеспечивало его на остальное время, которое он посвящал исключительно служению революции. Он отдавался с одинаковым пылом всем обязанностям, занимался по хозяйству, был курьером, размножал листовки, разбирал периодические издания. В первой комнате, дверь из которой вела на лестницу и была открыта, Альфреда и Патерсон разговаривали между собой одни, стоя у окна. В обществе англичанина, Жак еще раньше заметил это, молодая женщина охотно отказывалась от своей обычной роли молчаливой помощницы. Казалось, что при нем она находила себя, свое лицо, которое в других случаях она скрывала, быть может, из робости. Альфреда держала под мышкой портфель Мейнестреля, а в руке брошюру, из которой она что-то вполголоса читала Паттерсону, слушавшему рассеянно с трубкой в зубах. Он созерцал склоненное над книжкой лицо, черную бахрому волос, тень, которую ресницы отбрасывали на ее щеки, Удивительно матовый цвет ее кожи, и, несомненно, думал, вот бы написать это тело. Ни тот, ни другая не заметили, что Жак прошел мимо них. Во второй комнате было многочисленное общество. Возле двери сидел папаша боссуни живот которого покоился на его ляжках. Вокруг него стояли Митхерк, Герен и букинист Харьковский. Буассуни пожал руку Жака, не прерывая своей речи. «Однако... однако, что же это доказывает?» «Все одно и то же. Недостаточность революционного динамизма. Почему?» «Слабость мышления». Он откинулся назад, положив руки на колени, и улыбнулся. Каждый день он приходил одним из первых. Он обожал споры. Это был француз, бывший профессор естественно-научного факультета в Бордо. Занятия антропологией привели его к контрапосоциологии, а смелость его лекций в конце концов сделала его подозрительным в глазах университетского начальства, и он нашел себе пристанище в Женеве. В его наружности была странная особенность, заключавшаяся в огромной голове, И совсем маленьком лице, широкий лоб, переходящий в лысину, отвислые щеки и несколько подбородков один над другим, образовывали вокруг его физиономии целую зону ненужной плоти. А в центре этой зоны, на маленьком пространстве, было сосредоточено все характерное для его лица. Глаза, сверкавшие хитростью и добротой, короткий нос с широкими ноздрями, словно чующими добычу, Толстые губы, постоянно готовые улыбнуться. Казалось, вся жизнь этого толстяка была сконцентрирована в этой миниатюрной живой маске, затерянной, словно оазис, в пустыне бледного жира. — Я сказал это и вновь повторяю, — продолжал он, проводя с выражением лакомки языком по губам. — Борьбу надо вести прежде всего на философском фронте. Митхерк неодобрительно сверкнул глазами из-за очков. Он покачал взъерошенной головой. «Действие и мысль должны быть едины». «Вспомните о том, что произошло в Германии в девятнадцатом веке», начал Харьковский. Папаша Боссуни хлопнул себя поляшком. «Вот-вот именно», — сказал он, громко смеясь и заранее радуюсь что ему удастся доказать свою правоту. «Пример немцев!» Жак знал заранее все, что каждый из них скажет. Менялся только порядок возражений и аргументов, как расположение пешек на шахматной доске. В центре комнаты стояли Жилявский, Перене, Сафрио и Скада, образуя оживленный квартет. Жак подошел к ним. В капиталистической системе всё тесно переплетено, все так прочно держится заявил Жилявский, «русский с длинными усами цвета пеньки». «Вот потому-то и надо только ждать, дорогой Сергей Павлович», прошептал еврей Скада, произнося слова с упрямой мягкостью. «Крушение буржуазного мира совершится само собой». Скада был еврей из Малой Азии, лет пятидесяти, крайне близорукий, он носил на крючковатом оливковом носу очки, толстыми, как линза телескопа, стеклами. Он был очень уродлив, курчавые короткие волосы, словно приклеенные к яйцевидному черепу, огромные уши, но при этом теплый, задумчивый взгляд, полный неистощимой нежности. Он вел аскетический образ жизни. Мейнестрель называл скаду «мечтательный азиат». «Как дела?» — произнес глубокий бас, и в то же мгновение тяжелая рука пустилась на плечо Жака. «Жарковато, а?» — это вошел Киев. Он обходил собравшихся, расточая рукопожатия и возгласы. «Как дела?» Он никогда не дожидался традиционного ответа «А как у тебя?» Зимой и летом он отвечал авансом «Жарковато, а?» Чтобы заставить его изменить эту форму, потребовались бы по крайней мере сугробы снега на улицах. «Крушение, быть может, еще далеко». «Но оно неизбежно», — повторил скада «Время работает на нас, и это позволит нам умереть без сожаления». Его дряблые веки опустились, и улыбка, никому не обращенная, но выражавшая уверенность, медленно проползла по его широким, зашевелившимся как змей, губам. Жан Перене выражал ему одобрение короткими и решительными кивками головы. «Да, время работает везде, даже во Франции». Он говорил быстро и громко, ясным голосом. Он простодушно высказывал все, что приходило на ум. Его парижское произношение вносило забавный оттенок в это космополитическое собрание. Ему можно было дать лет 28-30. Тип молодого рабочего из провинции Иль-де-Франс. Оживленный взгляд, пробивающиеся усики, тонкий и выразительный нос, опрятный и здоровый вид». Он был сыном мебельного фабриканта из Сен-Антуанского предместья. Совсем молодым он из-за романтической истории покинул свою семью, узнал нищету, посещал анархистские кружки, сидел в тюрьме, преследуемый лионской полицией после столкновения с ней, он бежал за границу. Жак очень любил его, иностранцы держались от него на известном расстоянии, и их смущала его постоянная готовность смеяться и его выходки. В особенности оскорбительной казалась его неприятная привычка называть их в разговоре «макаронщик», «колбасник». Он же не видел в этом ничего обидного. Разве сам он не называл себя «парижской штучкой»? Он повернулся к Жаку, словно призывая его в свидетели. Во Франции даже в среде фабрикантов и заводчиков новое поколение уже чует, куда дует ветер. Оно чувствует, что в сущности все уже кончено, что Масленица не может продолжаться вечно, что вскоре земля, рудники, заводы, акционерные общества, средства транспорта все должно неизбежно отойти к массам, к обществу трудящихся. Молодые знают это. Не правда ли, Тибо? Жилявский и Скадо быстро повернулись к Жаку и бросили на него испытующий взгляд — Словно вопрос надо было выяснить срочно, и они ожидали мнения Жака, чтобы принять решение исключительной важности. Жак улыбнулся. Конечно, он не менее чем они придавал значение этим признакам социального переворота, но он был менее проникнут сознанием полезности подобных разговоров. Это верно, согласился он. Я думаю, что у многих молодых французских буржуа Вера в будущее капитализма втайне пошатнулась. Они еще пользуются благами, которые дает им эта система. Они даже надеются, что ее хватит на их век, но у них уже нет спокойной совести. Но ну и только. Не будем слишком спешить с выводом о том, что они готовы разоружиться. Я думаю наоборот, что они будут отчаянно защищать свои привилегии. Они еще дьявольски сильны. К тому же они располагают еще одним печальным преимуществом — молчаливой покорностью множества тех несчастных, которых они эксплуатируют. А «Кроме того, — сказал Перене, — они еще держат в своих лапах все командные посты. Они не только их фактически держат, — продолжал Жак, — но в настоящий момент они почти что имеют известное право их занимать, ведь в конце концов. «Где удалось бы найти воспоминания пролетария?» — заревел внезапно Киев. Он остановился в глубине комнаты перед столом, где букинист Харьковский, исполнявший обязанности библиотекаря, каждый вечер раскладывал поступавшие с почты газеты, журналы, книги. Видны были только его склоненная голова и массивные плечи, трясшиеся от смеха. Жак закончил фразу «Где удалось бы найти в один день достаточное количество образованных людей, специалистов, способных занять их места?» «Почему ты улыбаешься, Сергей?» Жилявский с минуту смотрел на Жака смеющимся и сердечным взглядом. «В каждом французе, — сказал он, покачивая головой, — сидит скептик, который спит всегда только в полглаза». Киев повернулся на каблуках. Он взглядом группы собравшихся и направился прямо к Жаку, потрясая новенькой брошюрой. «Эмиль Пушар, детские воспоминания пролетария. Что это такое, скажите, а?» Он смеялся, таращил глаза, выставляя вперед свою добродушную физиономию, и заглядывал по очереди всем в лицо с комическим негодованием, которое он шутки ради немного преувеличивал. «Еще один незадачливый товарищ, а?» олух решающей проблемы писака, который возлагает свою книжонку к подножию пролетариат. Кейёв называли то трибуном, то сапожником. Он был родом из Прованса. После многих лет плавания в торговом флоте, после того, как он перепробовал 20 профессий во всех средиземноморских портах, он осел в Женеве. В его сапожной мастерской вечно толпились безработные активисты, находившие там в те часы, когда локаль был закрыт, зимой — жарко натопленную печь, летом — прохладительные напитки и во всякое время года — табак и оживленный спор. Его певучий голос южанина обладал способностью увлекать людей, и он, не отдавая себе в этом отчета, удивительно пользовался этим. Нередко на массовых собраниях он, просидев два часа, скорчившись на скамейке, вдруг в конце собрания вскакивал на трибуну и, не высказывая ничего нового, просто лишь сообщая чужим идеям магию своего красноречия, несколькими фразами вызывал всеобщий подъем и заставлял принимать решения, для которых самые искусные ораторы не могли собрать большинство. В таких случаях трудно бывало остановить это щедрое словоизвержение — потому что его патетический порыв, звучность голоса, флюиды, которые, как он чувствовал, исходили от него и распространялись в зале, все это доставляло ему физическое наслаждение, столь интенсивное, что он никак не мог им насытиться. Он перелистывал книжку, пробегая глазами название глав, и водя своим толстым указательным пальцем по строкам, словно ребенок, читающий по складам, «Семейные радости», «Теплота домашнего очага! Ах, мерзавец!» Он закрыл книгу, и вдруг размеренным движением игрока в кегле, согнув колени и раскачав руку, швырнул ее на стол. «Слушай», — сказал он, снова обращаясь к Жаку, «я хочу тоже написать свои воспоминания. Почему бы нет? У меня ведь тоже были свои семейные радости. Есть они у меня воспоминания детства». Хватит даже одолжить тем, у кого их нет. Другие группы, привлеченные раскатами его голоса, уже приближались к нему. Выходки трибуна имели свойство время от времени разряжать атмосферу этих дискуссий в тесном кругу. Он оглядел свою аудиторию, прищурив глаза, и начал очень искусно, приглушенным голосом, конфиденциальным. «Квартал Эстак в Марселе». Все знают, не правда ли? вотк ну, вот, мы жили в шестером в конце переулка на Эстаке. Две комнаты, которые обе уместились бы в половине этой, одна из них была без окна. Отец поднимался при свечах на холодном рассвете и вытаскивал меня из груды тряпок, в которой я спал вместе с братьями, потому что он не любил, чтобы храпели, когда он уже встал. Вечером очень поздно он возвращался полупьяный. Бедняга, он был измучен катанием бочек по набережной порта. Мать, постоянно больная, тряслась над каждым грошом. Она боялась отца не меньше, чем мы. Ее тоже целый день не было дома. Не знаю точно, кажется, она работала паденно по хозяйству в городе. Я имел честь быть сфабрикованным первым по счету, и потому нес ответственность за троих малышей. И раздавал же я им тумаков, любо было посмотреть, когда они меня выводили из себя своим хныканьем, сопливыми носами, своими ссорами, и ни ложки горячего супа за весь день. Ломоть хлеба, луковица, дюжина оливок, иногда кусочек сала, не вкусной еды, ни доброго слова, ни развлечений, ничего». С утра до вечера шляйся по улице, делись друг с другом из-за каждого гнилого апельсина, найденного в канаве. Мы облизывали раковины от устриц, брошенные бездельниками, которые наслаждались за стаканом белого вина на тротуаре. В тринадцать лет мы уже путались с девчонками за заборами пустырей. Ах, мерзавец, мои семейные радости! Холод, голод, несправедливость, зависть, возмущение... Меня отдали в ученики к кузнецу, который платил мне пинками взад. Пальцы постоянно обыжжены раскаленным железом. В голове жар от кузнечных углей, а руки разламываются от кузнечных мехов. Он повысил тон, его голос стал вызывающим и дрожал от удовольствия. Быстрым взглядом окинул он своих слушателей, как бы говоря, «Мне тоже есть, что порассказать из воспоминаний детства». Жак поймал смеющийся взгляд Жилявского. Русский тихо поднял руку по направлению к Киеву и спросил, «Как ты пришел в партию?» «Это было давно», — сказал Киев. «Службу я проходил во флоте. Мне посчастливилось жить в одной каюте с двумя парнями, которые знали, они занимались пропагандой. Я начал читать, учиться, другие тоже. Мы давали друг другу книжонки, спорили». Грызлись порядком, еще как. Через полгода у нас составилась целая группа. Когда я расстался с ними, я уже понял, я стал человеком. Он замолчал, потом, глядя прямо перед собою в пространство, продолжал. Мы их составляли целую группу, целую банду твердых. Что стало с ними? Они не пишут своих воспоминаний, эти ребяты. «Как поживаете, красавицы?» — закричал он, галантно повернувшись к двум подошедшим молодым женщинам. «Жарковато, а?» Круг расширился, чтобы дать место вновь пришедшим швейцаркам Анаис жулиан и Эмилии Кортье. Одна из них была учительницей, другая — сестрой милосердия Красного Креста. Они жили в одной квартире и обычно приходили вместе на собраниях. Анаис, учительница, говорила на нескольких языках и печатала в газетах переводы иностранных революционных статей. Они были совершенно не похожи друг на друга. Младшая Эмилия была маленькая, полная брюнетка. Ее лицо, обрамленное голубой вуалью, которая ей очень шла, из которой она никогда не расставалась, было молочно-розовым, как у английского беби Всегда веселая, слегка кокетливая, оживленное движения быстрое на язык, но без колкостей Больные обожали ее, Киев тоже. Он преследовал ее полуотеческими поддразниваниями. С неподражаемой серьезностью он объяснял, она не то чтобы красива, но, черт возьми, умеет себя подать. У другой, она из, тоже брюнетки, было смуглое лицо, Костистые скулы, лошадиная голова, несколько нескладного вида, но и та, и другая производили впечатление какого-то равновесия, какой-то словно излучавшейся от них внутренней силы, того благородства, которое свойственно людям, не знающим никакой дисгармонии между тем, что они думают, и что они представляют собой и делают. Разговор возобновился. Мечтательный скада говорил о справедливости. «Вносить как можно больше справедливости во все свои отношения», проповедовал он со свойственной ему вкратчивой мягкостью. «Это и есть то самое, что необходимо для умиротворения человечества». Как Раас вмешался Киев. «Твоя справедливость, я голосую за нее целиком». Но не в этом дело. Для того, чтобы установить мир во всем мире, чрезмерно рассчитывать на нее не приходится». Не бывает большего кляузника и ябедника, чем какой-нибудь вредный тип, помешанный на справедливость. «Нет ничего прочного без любви», — прошептал маленький Ванхеде, остановившийся возле Жак. «Мир — это дело веры, веры и милосердия». Несколько секунд он стоял неподвижно, потом удалился с загадочной улыбкой на губах. Жак заметил паттерсона и Альфреду, которые шли через комнату, продолжая в полголоса свою беседу. Они неторопливо направлялись в другой зал, где должен был находиться Менестрель. Молодая женщина казалась рядом с англичанином совсем хрупкой. Длинный и гибкий, с трубкой во рту, он наклонялся к ней на ходу. Тонкие черты его гладко выбритого лица, покрой его костюма, как бы он ни был изношен, делали его внешность более изысканной, чем у его товарищей. альфреда проходя мимо группы Жака, обратила к ним свой глубокий взгляд, в котором иногда, как и в эту минуту, сверкали неожиданные искры, словно от тайного огня, обрекавшего ее на какую-то героическую судьбу. Патерсон улыбнулся Жаку. У него был воодушевленный и счастливый вид, что еще более молодило его ричардли дал мне все это?» — воскликнул он с мальчишеской живостью, протягивая Жаку начатую пачку табака. «Сделай себе папирос, Тибо». «Не хочешь?» «Напрасно». Он вдохнул в себя дым и с наслаждением выпустил его через ноздри. «Уверяю тебя, дорогой, табак — вещь действительно восхитительная». Жак с улыбкой следил за ними. Затем, в свою очередь, машинально направился к двери, за которой они только что скрылись, но остановился на пороге и оперся о косяк. К Жаку доносился голос Мейнестрелля, сухой и резкий, с саркастической интонацией на концах фраз. «Конечно, я не собираюсь принципиально отказываться от реформ. Борьба за реформы может в некоторых странах стать боевой программой». Благосостояние, достигнутое пролетариатом, может, поднимая его уровень, в известной мере содействовать его революционному воспитанию. Но ваши реформисты воображают, что реформы есть основное средство достижения цели. Между тем, это лишь одно из средств среди множества других. Ваши реформисты воображают, что социальное законодательство и экономические завоевания – с неизбежностью повышают динамизм пролетариат, так же, как и его благосостояние. Но это еще вопрос. Они воображают, что одних реформ достаточно, чтобы приблизить час, когда пролетариату нужно будет лишь захотеть, чтобы политическая власть свалилась ему прямо в руки. Но это еще вопрос. Никакие роды не обходятся без великих мук. Не бывает революции, Без бурного кризиса, без «Вирбелшторм», — сказал чей-то голос. Жак узнал немецкий выговор Митхерга. «Вирбелшторм. Циклон». Перевод с немецкого. Примечание. редакции «Ваши реформисты жестоко ошибаются», — продолжал Мейнестрель. «Ошибаются вдвойне. Во-первых, потому что переоценивают силы пролетариата». Во-вторых, потому что переоценивают возможности капитала. Пролетариат еще очень далек от той степени зрелости, которую они ему приписывают. У него нет ни достаточной спайки, ни в достаточной мере классового сознания, ни... и так далее, для того, чтобы перейти в наступление и завоевать власть. Что же касается капитала, ваши реформисты воображают, что если он идет на уступки, то он даст себя проглотить по кускам от реформы к реформе. Это абсурд. Его контрреволюционность, решимость, сопротивляемость не ослабели. Его макиавелизм беспрестанно готовит контрнаступление. Неужели вы думаете, будто он не знает, что делает, соглашаясь на реформы, которые подсказывают ему официальные партийные вожди, дифференцирующие трудящихся и тем разрушающие единство рабочего класса? И так далее. Конечно, я знаю, что капитал глубоко расколот изнутри своими противоречиями. Я знаю, что несмотря на некоторые внешние признаки, капиталистические противоречия все возрастают. Но тем больше оснований полагать, что прежде чем дать себя сбросить, капитал пустит в ход козыри, имеющиеся в его распоряжении. Все. И один из тех, на которые он правильно или нет рассчитывает больше всего, это война. Война, которая разом должна возвратить ему позиции, потерянные благодаря социальным завоеваниям. Война, которая должна позволить ему разъединить и парализовать пролетариат. Во-первых, разъединить, потому что пролетариат еще не весь единодушно недоступен шовинистическим чувствам. Война противопоставит значительные массы националистически настроенного пролетариата массам, сохранившим верность интернационалу. Во-вторых, парализовать, потому что с обеих сторон фронта Наиболее сознательная часть трудящихся будет уничтожена на полях сражений, а оставшаяся часть будет либо деморализована в побежденной стране, либо легко парализована и усыплена в стране победившей.